«Сделай боль на Грейс, или это придется сделать Скай?» Мы снова на пляже. Инструменты, отрезки СИИ. Мои сестры напряженно ожидающие, когда я сделаю то, что должна сделать. Я миллион раз бы предпочла сама испытывать боль, нежели делать больно им. Вот Грейс послушно легла на песок, выставив наверх волосы через плечо. И все равно в ней явно нарастает негодование. когда я, скомкав покрепче ткань, закрыла ей сразу рот и нос. Глаза у нее потемнели, посверкивая на меня под белой материей, горя упреком, от которого было не скрыться. «Ты же знаешь, у меня нет выбора!» пыталась я донести до сестры своими ладонями, передать мысленно. Поначалу она не проявляла никакой зримой реакции, но затем принялась яростно кусать меня сквозь ткань. Я понимала, что она это не специально. Знала, что сама вела бы себя точно так же. Потом, когда Агрейс пришла в себя, настало время причинить боль Скай. Возможно, для матери это было просто своего рода испытанием моей благонадёжности. Проверка того, достаточно ли я люблю своих сестёр, достаточно ли люблю её саму. «Что ж, любви у меня в избытке», — сказала бы я матери, — спроси она меня тогда об этом. Столько любви, что ее саму бы даже истошнило. Что касается Скай, то мать заставила меня тереть ей наждачной бумагой плечо в том месте, где не было риска подхватить инфекцию. И я делала это, чтобы то же самое не пришлось делать Грейс. Чтобы Грейс смогла спать спокойно той ночью, да и в следующей ночи тоже. Скай все умоляла меня не делать этого, даже когда кожа у нее покрылась кровавыми пупырышками. пожалуйста лая взывала она заглядывая в глаза я все что угодно для тебя сделаю а затем стала издавать сквозь зубы тонкий непрерывный звук гул очень высокой частоты точно жаище насекомое это было просто невыносимо потом скай лежала распластавшись на песке рядом с грейс а мама накладывала ей повязку на плечо приподняв его повыше чтобы туда не попала грязь или песок я же отошла от них подальше и меня, как обычно, начало рвать в море. Все легче, легче, легче. Водой мгновенно все смыло прочь. Несколько ночей после этого были для меня самыми тяжелыми. Я позаботилась о том, чтобы мои физические страдания оказались не меньше, чем у сестер, чтобы я от них нисколько не отстала. Не включая в комнате свет, я стояла у окна, чувствуя, как саднит от ранок бедра и ожидая от моря ответа. Глухая гармония боли. Три знака, пускаемые вдаль по воде, точно сигнальные огни. Я даже ощущала, как мой зов достигает границы, как он находит нужную цель. Цитата. Если бы мы плюнули в них, то они плюнули бы в нас еще сильнее. Мы ожидали этого и даже успели к этому приготовиться, но вот чего мы никак не ожидали, так это вскипевшие в них ярости, от того, что мы посмели вообще набрать во рту какой-то влаги, а потом гнев на то, что у нас вообще имелись рты. Они бы предпочли, чтобы мы все сдохли. Теперь я это знаю точно. Конец цитаты. На пятый день без мамы мое тело начинает сильно подводить. Проснувшись утром, я чувствую, будто тону, только вместо воды лицо мне заливает кровь из носа, просачиваясь в рот. Подушка вся в багровых пятнах. Защипнув пальцами мягкий кончик носа, тороплюсь в ванну и встаю, вскинув лицо над раковиной. Оскаливаю сжатые зубы. Они тоже сплошь в крови. Ночная рубашка безнадежно испорчена. Прямо в ней я забираюсь в ванну и прежде чем ее стянуть, пускаю горячий душ. Сброшенная ткань сразу облепляет мне лодыжки. Кровотечение прекращается. Возношу в воде самую горячую молитву, благодаря ее за мое здоровье. В ней твое дело слышится насчет «прошу тебя», да про немощность, да еще «не дай сестрам узнать». Выбравшись, наконец, из ванны, покрепче отжимаю ночную рубашку и заворачиваю в крафтовый пакет, потом еще в один и сую в ящик комода. А что будет, если мне придется уползти в лес, спрятать свое пораженное болезнью тело и спускающее вокруг себя заразу, Будут ли сестры стоять там надо мной посреди густой листвы? или они просто поглядят мне вслед, молча выпрямившись у перил террасы. Те женщины, что некогда к нам приезжали, тоже успели познать в жизни любовь. как раз от этого они сюда и удалялись, и вообще от мира. На наших глазах каждая из них восстанавливалась духовно и физически, и как всякий раз подчеркивала мама их возрождение к жизни было замечательно наблюдать женщина вновь обретала целостность и это истинная правда что после исцеления водой тела их наделялись новой крепостью и статью как будто в считанные минуты кто то успевал быстро перерисовать им контуры фигур глаза у них прояснялись облик наполнялся смыслом и женщины готовы были вернуться обратно в большой мир то что они перестали приезжать, возможно, означает, что мир сделался лучше. Или же, что там стало хуже, чем когда-либо. И что они умирают там, на дальних берегах, десятками, сотнями, тысячами. Что они влачат жизнь, полную оскорблений и насилия, и это неминуемо отражается на их телах. Что каждое слово отдается им страданиям. Что воздух режет горло точно битым стеклом. Надеюсь, конечно, что правилен первый ответ. Я желаю им невозмутимого душевного равновесия, спокойной жизни в гармонии с миром, и чтобы лица их надежно укутывались кисиёя, могущественные обереги отводили опасность. Желаю им мужчин, которые будут к этим женщинам великодушны и у которых все же не слишком пугающие тела. Лео сидит у грюмого бассейна, что-то попивая, из коричневой стеклянной бутылки. Когда я подхожу к его шезлонгу, приподнимает ее, предлагая мне. Нашел вот в подвале. Попробуй. Я делаю глоток чего-то теплого и шипучего. Тут же непроизвольно сплевываю на пол. Получается очень комично, однако Лео не находит это смешным. Не свиняч лая, недовольно бросает он. Чего зря переводишь. Голос у него мрачный. Какое-то время я молча отдыхаю с ним рядом на лежаке. Моя плоть точно прикована к нему. Как будто без него она уже не нужна и бессмысленна. Наконец Лео поднимается и уходит в дом. Я следую за ним. «Ты что теперь за мной вместо тени?» недовольно вздыхает он. «На самом деле я была бы и не прочь, однако этого ему не говорю. Когда мы уходим с палящего солнца и взглядываем друг на друга в кухне, в окружении кафелей и нержавейки, настроение у него немного поднимается. Ему хочется что-то показать мне в своей комнате, Нечто такое, что меня повеселит. А то ты какая-то, я б сказал, сама не своя. Мне приятно, что он это замечает, но в то же время кажется ужасным. Я жду его комнаты в коридоре, ковыряясь в ногтях. Наконец он зовет меня войти. «Та-дам!» — восклицает он, оборачиваясь вокруг своей оси. На нем белый льняной костюм Кинга, тот самый с жестким пожелтевшим налетом под мышками, в свете, я замечаю что глаза у Лео красные костюм немного длиннен ему в рукавах но в целом сидит идеально даже застегнут на все пуговицы я отступаю на шаг назад ну что скажи забавно смотрится спрашивает меня лео потом озирает себя донизу ты только глянь должно быть принадлежал кому то из ваших гостей реальный тип костюм его украшает я сразу представляю как он стоит в нем на террасе твердо уперев ноги в деревянный настил и настороженно глядит в море, чего-то ожидая, читая знаки беспокойных волн. Мужчина, которого я люблю. Да, забавно, — говорю я наконец. Если не защитный костюм, которым пользовались в таких случаях уже годами, то что тогда надела мать? Обернулась в несколько слоев кисейной ткани, сунув в рот края, чтобы, если что, мягко было падать. Потом мы, никак не договариваясь, это уже вошло в привычку в последние дни, идем ко мне в спальню. Однако, когда я задираю платье, Лео на меня почти не смотрит, а просто тяжело валится на кровать, уже напрочь забыв о костюме. Снова делается каким-то смурным.